Князь Тайшин Несмотря на то, что я приобрел у Афанасия множество интересных предметов, многих вещей не хватало. И прежде всего, одежды. Старик не захотел продавать свои старые малицы и кисы, да и они были не в лучшем состоянии. Я вспомнил, что архип Тохма еще весной обещал найти нужные вещи, и мы решили отправиться в Зеленый Яр, но столкнулись с серьезной проблемой. Неожиданно потеплело, с юга натянуло тучи, начались снегопады. И обь стала непреодолимой преградой не только на пути в хантыйский поселок, но и в Салихард. Мы попытались узнать о рейсовых вертолетах, однако девушка в конторе совхоза, к которой нам посоветовали обратиться по поводу билетов, только пожала плечами. «Не знаю, когда ближайший рейс будет», Ветер сильный, снег, сейчас вертолеты к нам не летают. Мы оказались заперты в Белоярске, как на острове. Оставалось ждать летной погоды. Мы с мужиками захандрили. Одна Варя по-прежнему не унывала и каждый день ходила рисовать. Возвращалась девушка вся окоченевшая, но жаловалась лишь на то, что кисточка примерзает к бумаге, когда она пишет пейзажи акварелью. Однажды Варя вернулась раньше, чем обычно, вся запыхавшаяся и сразу бросилась ко мне. «Костик, там оленеводы приехали. Я спросила про экспонаты, и они вроде согласились что-то продать», на одном дыхании произнесла Варя. Я быстро оделся, и мы пошли к дому, где, по словам девушки, остановились оленеводы. Дом этот приютился на самой окраине поселка. Еще издали я заметил снегоход с грузовой нартой, Припаркованные у входа, а рядом с ним — крепкого, невысокого мужчину в малице и меховых кисах. По орнаментам на одежде я определил, что перед нами хант. «Здравствуйте», — обратился я к нему. «Мне Варя сказала, что у вас можно предметы быта оленеводов купить». «День добрый», — пожал мне руку мужчина. «Купить можно. Тебя что интересует?» «Ну, одежда национальная» может быть, какие-то культовые предметы. Я тут же пожалел, что сказал о священных вещах. Мой собеседник распрямился и строго посмотрел на меня. «Идолы, что ли? Мы в Иисуса Христа веруем, понял? Идолов поганах вместе с иконами сожгли давно. Даже не говори мне больше об этом». Заметив мое смущение, хан смягчился. «Ладно, проехали». «Тебя как звать-то?» Я представился, рассказал, что мы собираем экспонаты для музея в Москве. «Меня Олег зовут. Олег Тайшин. Слышал о нашей фамилии?» Я отрицательно покачал головой. «Мой прадед князем был. Всем Абдорским краем управлял. Так что я, можно сказать, тоже князь. Вернее, был бы князем, кабы не советская власть». Олег снова нахмурился. «Ладно, пойдем в дом, что на морозе стоять?» Хозяйка, дородная хантыйка в роскошном платье с многочисленными оборками, подала чай. Я рассказал Олегу, что хотел бы купить национальную одежду. Малицы, ягушки, кисы. «Это можно. Правда, у меня здесь нет ничего на продажу. Надо у матери спросить. Они с отцом в Горнокнязевске сейчас живут, рыбачат». «А где этот Горнокнязевск?» «Далеко отсюда», — вопросительно посмотрела на Ханта Варя. «Отсюда все далеко», — усмехнулся Олег. «А вот от Салехарда всего километров пятнадцать в сторону Оксарки. У матери квартира в городе есть, они часто там бывают». «Да что говорить, запиши адрес и телефон». Ее Людмила зовут. «Тайшина Людмила Езиковна». Как в Салихард приедешь, позвонишь. У них старых вещей много и одежды есть. Но учти, дешево не отдадим. Мы этим вещам цену знаем». Олег поднялся из-за стола, и я понял, что нам пора уходить. «Я матери сегодня позвоню, скажу, что ты зайдешь. Она как раз успеет что-нибудь подобрать». Простившись с хантами, мы с Варей пошли к дому, закрываясь от ветра и мокрого снега воротниками курток. «Спасибо, Варюха», — сказал я. «Я думаю, у них мы что-нибудь обязательно купим. Причем за деньги, а не за оленей». Олег мне показался весьма деловым человеком. «Кость, а что он так возмутился, когда ты про священные вещи спросил?» — вспомнила Варя. «Я сначала подумала, что он не хочет нам своих идолов показывать» а оказалось, христиане они. Но у Гаврила тоже себя христианином называет. Однако жертвы древним богам приносит, обычаи соблюдает, а они всех идолов и даже иконы сожгли. Мне это очень странным показалось. Я раньше не слышал, чтобы ханты или ненцы так поступали.